Глава 4. Третий секрет богатства. Валун, преграждающий путь реке изобилия. До конца Луны Уруксин трудился в клинописной мастерской в роли старшего помощника. Вооруженный вторым законом богатства, он уже не экономил на своих нуждах. Покупал себе на обед печеное мясо и свежие овощи, следил за состоянием своего платья и несколько монет в неделю тратил на Бродобрея, чтобы тот подстригал и умащивал его небольшую бородку. Уруксин заметил, что приличный и ухоженный вид внушает больше доверия, да и он сам стал чувствовать себя намного свободнее в обращении с клиентами. Мудрый Акад и в этот раз сказал правду. Деньги, перестав лежать мертвым грузом в шкатулке руксина стали прибавляться. Его вознаграждение становилось все больше и больше. Он уже стал подумывать о том, чтобы нанять отдельное жилье, а не ютиться в гостевой пристройке в доме Акада. С этой целью Уруксин начал искать дом, который находился бы в середине пути между обителью и Акада и клинописной мастерской. И такой дом нашелся. Это было небольшое, но довольно просторное строение на краю обширного сада, принадлежавшего владельцу верблюжьих табунов. Верблюжатник запросил с небольшую сумму. Дом пустовал, и хозяин был рад, что в нем поселится живая душа, и охрана, и какая-никакая прибыль. К тому же Уруксин уже обрел среди торговых людей славу человека, благословленного особым даром прозрения. Владелец табунов намеревался использовать клинописца и в качестве разумного и проницательного советчика. Конечно же, перед тем, как нанимать дом, Уруксин пришел за наставлением к своему учителю. Старый Акад одобрил решение юноши, заметив, что оно говорит о том, что Уруксин становится мужчиной, ответственным и самостоятельным. Молодой клинописец обустроил дом, как позволяли ему средства, и стал жить один. Жизнь его, будто река после разлива, вернулась в надежное русло с крепкими берегами. В мастерской Ашура он стал таким же важным человеком, как и сам старый мастер. Ашур все больше и больше отходил от дел, доверяя Уруксину все большие и малые дела. Уруксин стал полноправным управляющим и больше не прикасался к табличкам. Его любили и на базаре за быстрый ум и дружелюбный нрав. Уруксин все чаще стал задумываться о новой дате своей свадьбы с Небадой. Было, правда, одно обстоятельство, которое немного тревожило молодого управляющего. Работал он много, и прибыль его росла, но деньги, которые он тратил очень умеренно и на самые необходимые, куда-то девались. Как будто его денежную шкатулку изгрызли мыши, и монеты одна за одной утекали в эти невидимые дыры. Уруксин успокаивал себя тем, что переезд всегда влечет за собой непредвиденные расходы, и скоро все наладится. Еще одно беспокоило клинописца. В своем новом доме он совсем не мог спать. Едва смежев веки, Уруксин видел один и тот же кошмар. Будто он в самый разгар ясного, солнечного дня В свой новый дом, а там темно, хоть глаз выкли. Юноша начинает срывать занавеси сокон, чтобы впустить дневной свет, но в жилище все так же беспросветно черно. В страхе перебегает из одной комнаты в другую, пытаясь найти более светлые помещения, но всюду царит тьма. После этого сна Уруксин просыпался, с ощущением ужаса и больше не мог заснуть до самого рассвета. Поначалу его крепкий организм справлялся с бессонницей без особого труда. Но на исходе Луны молодой управляющий заболел. Ему стало плохо днем в мастерской, когда он помогал двум торговцам в составлении договора. Юноша почувствовал, как в глазах его потемнело, и он упал без сознания. Очнулся в доме Ашура на широкой и мягкой лежанке. Возле него суетился лекарь и пахло чем-то резким и острым. Мастер Ашур с крайне озабоченным видом сидел рядом. Увидев, что син пришел в сознание, лекарь молча подал ему чашу с каким-то горячим и горьким питьем. Выпив лекарство, Уруксин сразу же почувствовал страшную сонливость и провалился в сон. Он проспал до следующего утра. Ашур послал к нему слугу, который помог юноше умыться и подал обильный завтрак. Уруксин уже собирался покинуть жилище своего мастера, чтобы вернуться к работе, Но Ашур, встретив его во дворе, велел ему отправляться домой и отдыхать до конца дня. «Лекарь сказал, что ты совершенно здоров», — пояснил хозяин, — «но тебе нужен покой. Поэтому иди и отдыхай столько, сколько нужно. Вот, возьми». Ашур протянул ему узелок, в котором помещался небольшой глиняный горшочек. Это толченые травы, и их прислал для тебя лекарь. Он сказал, чтобы ты делал отвар и пил перед сном». Урук Син поблагодарил старого мастера за помощь и приют и отправился в дом Акада. Он не навещал своего наставника уже несколько дней. Все его время занимала работа. Теперь же он чувствовал уколы совести. Ведь Акад, несмотря на всю свою мудрость, дряхлый старец и в любой день может умереть. К тому же, Уруксин понимал, что нуждается в новом наставлении. Что-то в его жизни пошло не так, иначе откуда эти кошмарные сны, бессонница и внезапная болезнь. Акад как будто ждал его. На маленьком столике. Уже были разложены фрукты, стояли медные чаши и два кувшина, один с чистой водой, другой — с финиковым вином. «Ашур еще вчера прислал мне гонца с вестью о тебе», — сказал Акад. «Я знал, что бессонница рано или поздно свалит тебя с ног. Благодарение богам это произошло на людях днем, а не глухой ночью» когда ты возвращался из мастерской. На пустынных улицах ты стал бы легкой добычей для ночных грабителей. — Я не устаю изумляться твоей прозорливости, наставник, — ответил Уруксин. — Я не навещал тебя много дней, прости меня за это. Но откуда ты знаешь, что я не сплю ночами? «Хозяин твоего дома, владелец тубунов, заходил ко мне недавно. Он сказал, что свет в твоих окнах горит до самого утра. Это видят слуги, которые встают в середине ночи, чтобы успеть растопить очаг и напечь к завтраку свежих лепёшек. Скажи, от чего тебе не спится?» «Хотел бы я знать», — воскликнул юноша. Но с тех пор, как я переехал в свой новый дом, меня мучит один и тот же кошмар. Будто на улице солнце, синее небо, ясный день, а я вхожу в свой новый дом, а там нет света, сплошная тьма. И я никак не могу разжечь огонь или впустить солнечный свет через окно. Ты славишься искусством толкователя снов? «Можешь ли ты прочесть эти знаки, которые сновидение посылает тебе?» «Нет, учитель», — покачал головой Уруксин. «Я пытался, но не могу понять смысл своего кошмара». «Может быть, тебя тревожит что-то?» «Нет, почти накат. Я совершенно спокоен, хотя есть одна мелочь» син наморщил лоб, будто пытаясь ухватить какую-то мысль. «Говори же, какая?» «Деньги будто покидают меня». «Нет, моя шкатулка также почти полна, но сколько бы я не приносил домой, мое богатство не растет». «Почему же ты говоришь, что это мелочь?» — удивился Акад. Это очень серьезный знак. Серьезнее, чем твой сон. Но я же нанял жилье и отдал хозяину верблюдов плату вперед за три луны. Купил кое-какие вещи для дома, позвал мастеров, чтобы они подмазали трещины в стенах и выкрасили их голубой краской. Но ведь ты считаешь все свои траты, значит, знаешь, сколько денег ушло. Да, учитель, тем не менее, расход получается больше, чем я на самом деле плачу. Акад погрузился в молчание. руксину была известна эта привычка. Она означала не столько размышление старца, сколько то, что он предоставляет своему собеседнику подумать самому. Поэтому уруксин сам углубился в раздумье наконец акад прервал молчание И что ты думаешь делать с этим? спросил он юношу. если ты про бессонницу наставник, то лекарь оставил для меня сосуд с истолченными травами, чтобы я крепко спал. Что же касается моего странного сна и утечки денег, мыслью травы здесь не помогут. Вот как? «А что же может помочь?» «Почтенный накат, прошу тебя, отправь меня снова в ученическую. Я нахожусь в каком-то тупике и полагаю, что настало время узнать твой новый секрет». Акад рассмеялся. «Ты быстро учишься, Уруксин, и мудрость твоя преувеличивается день ото дня». Ибо только мудрец понимает, когда приходит пора для нового урока смирения. Что ж, возвращайся завтра в мастерскую Ашура и передай ему, что я велел тебе три дня провести в ученической. Лекарь дал тебе травы, а я назначаю в качестве лекарства учебу. Как было решено, так и сделано. На следующий же день Уруксин вошел в ученическую полной готовности воспринять новый секрет богатой, свободной и счастливой жизни. Подмастерье, обучавший учеников, подал ему табличку с текстом, который Уруксин должен был начертать четырежды десять раз. Чтобы в доме светило солнце. Ученик-клинописца, еще вчера бывший управляющим мастерской, прочитал текст и изумился. Табличка гласила, «Дом, погрязший в долгах, — это дом, в котором не светит солнце». «Дом, в котором не светит солнце, — это же мой сон», — подумал Уруксин. Это совпадение было не случайным. Юноша старательно подготовил 10 заготовок. Заданную поговорку можно было выбить на одной табличке только 4 раза. Когда глина была разглажена идеально, уроксин приступил к работе. К концу дня он исписал все 10 табличек и оставил их сушиться. И завтра, и на третий день, он занимался тем же самым. Подмастерье, наставник юных клинописцев, подводил своих учеников к столу Уруксина, чтобы показать, как красиво и грамотно он выбивает знаки, как умело обращается со стелом и как аккуратно и чисто выглядит его рабочее место. Уруксин охотно показывал мальчикам, как удобнее держать треугольную палочку, с какой силой нажимать на глину. Ему нравилось обучать детей. Время от времени его посещала сладкая мысль, что когда-нибудь у него будут собственные сыновья, и он будет их также учить. Все мужчины должны владеть мастерством клинописца. В этом Уруксин был убежден, ведь клинопись помогает стать более сосредоточенным, спокойным и рассудительным. А еще она дарует мудрость. Недаром Набу, бог клинописцев, считается мудрейшим из всех божеств. Но мудрость заданной поговорки за все три дня Уруксин так и не познал. Вернее, она казалась ему лежащей на поверхности. Речь идет о том, что нужно отдавать долги, иначе в доме твоем будет темно и тоскливо. Все это так. Уруксин и сам должник. Ему нужно возвращать деньги старому Акаду, самому богатому человеку в Вавилоне. Немалые деньги. Для того уроксин и трудится, не покладая рук, для того и собирает серебро в шкатулку. Но ведь Акад столько же раз отказывался от денег, сколько раз уроксин пытался ему вернуть их. Да, этой суммы пока недостаточно, но все же. На исходе третьего дня Уруксин, как было оговорено, явился к своему наставнику. Юноша поделился со стариком своими размышлениями. «Ты хвалил меня за мудрость, почтен накат, но я совсем не мудр, — закончил свой рассказ Уруксин. Я так и не разгадал подлинный смысл поговорки, который задал мне мастер Ашур. — А почему ты думаешь, что у этой поговорки есть какой-то другой смысл, кроме того, о чем она говорит прямо и не прикрыто? — Вкрадчиво спросил Акад. — Потому что каждому ясно, что долги надо отдавать, — воскликнул Руксин. — Далеко не каждому юноше, далеко не каждому, — рассмеялся Акад. Тысячи людей легко одалживают деньги, имущество или услуги и не только не собираются возвращать одолженное, но даже отрицают, что они кому-то что-то должны. «Да, бесчестных людей на свете много», — подтвердил Руксин. «В мастерскую Ашура время от времени заглядывают такие наглецы. Они забирают заказ, обещая расплатиться в ближайшее время, а затем пропадают, ищи их». «Вот видишь», — сказал Акад. «Но я-то не из их числа. Я помню про свой долг и днем, и ночью, и делаю все, чтобы быстрее отдать его. И сколько раз я пытался отдать тебе все свои деньги, чтобы уменьшить размер долга. Но ты, о мудрый Акад, отказывался принять их. Объясни, почему?» — Действительно, я отказывался брать все твои деньги, — кивнул седой головой Акад. — Ты благородный человек из уважаемого древнего рода, но ведь и я не подлец. Могу ли я забрать у тебя все до последнего гроша? — А если я отдам тебе часть своих денег, а часть оставлю себе? — спросил Уруксин. Этого вопроса я и ждал от тебя. К этой мысли и должна была подвести тебя поговорка, радостно возгласил Акад. Значит, я сейчас схожу к себе и принесу половину от того, что заработал за эти месяцы. Урок син уже был готов подняться с места, но Акад, повелительным взмахом руки, остановил его. Погоди. «Сядь, Уруксин. Ты набрел на верную мысль. Когда ты кому-то должен, нужно часть своих денег откладывать на выплату долга. Но какую именно часть? Ты сходу решил, что половину. Но мудро ли это будет?» «Не знаю», — честно ответил Уруксин. «Не мудро», — сказал старик. Лишь. Пятую часть своего дохода следует отчислять для возврата долга». «Так мало?» — поразился юноша. «Но в таком случае я и за десять лет не отдам тебе долг». «Да, если твой доход будет таким же. Но кто сказал, что ты всегда будешь управляющим Ашура? Клинописная мастерская, твоя школа». Но не твоя судьба. Ты поглощен настоящим, а в область будущего проникаешь лишь счастливыми грезами о своей свадьбе и семейной жизни в любви и согласии. Но я прозреваю намного шире и вижу, что недолго тебе осталось месить глину да советовать лавочникам, где выгоднее заключить сделку. Учитель! Все же я не понимаю, почему именно пятую часть дохода надо отделять на выплату долга. Я не обеднею, если отдам тебе половину своей шкатулки. Оставшегося мне хватит с избытком. Так, Уруксин, но не забудь, что эти деньги ты копил несколько лун, отказывая себе во всем. Сейчас расходы твои возросли. Ты нанял дом, он нуждается в уходе и обустройстве. Ты стал знаменитым человеком в мастерской и часто бываешь в богатых домах, значит, тебе надо каждую неделю посещать бородабрея и тратить деньги на душистое масло для бороды и другие средства, которые помогут содержать твое тело в подавающем виде. Предстоят тебе и другие траты — на первый взгляд мелкие, незаметные, но необходимые. Если ты сейчас отдашь мне половину и впредь будешь отдавать половину, все твои накопления рано или поздно иссякнут. Я уже говорил тебе, Уруксин, деньги любят переходить из рук в руки. Их нельзя останавливать. Но так неразумно, заставлять их бежать. В этом случае они просто-напросто убегают от своего владельца. Если ты сейчас опустошишь половину твоей шкатулки, в ней возникнет сильный сквозняк, как если бы ты открыл все окна в доме, и вслед за одной половиной улетит и вторая. К слову о сквозняке, учитель. Можешь ли ты объяснить мне, почему утекают деньги из моей шкатулки? Я много работаю в мастерской, и богатые люди, те, кто не брезгуют моими советами, щедро награждают меня. Но количество монет в моей шкатулке так и остается прежним, хотя по расчетам я уже должен был увеличить мое состояние в полтора раза. Расчеты не дадут ответа на твой вопрос. Загадочной полуулыбкой произнес Акад. Этот ответ лежит в тени, которую отбрасывает наш мир. Ты можешь только принять его на веру, либо не принять его. Готов ли ты поверить моим словам, Уруксин? Каждому твоему слову я верю твердо, учитель. С горячностью воскликнул Уруксин. Долги подобны валунам, которые скатываются с вершины горы и преграждают путь реки. Они разбивают ее на множество тонких ручейков, которые убегают в разные стороны. Твой долг — это огромный валун, и он не дает реке изобилия течь свободно. Она никогда не впадет в море богатства, пока ты кому-то должен. Это духовный закон, и он не поддается расчетам. Вот почему те люди, что одалживают деньги и не отдают их, так никогда и не будут богатыми. Старец взглянул на юношу своими черными, как маслины, проницательными глазами. — Теперь иди домой, Уруксин. Тебя сопроводит мой казначей. Вместе с ним вы отсчитаете пятую часть твоих накоплений. Эту часть ты принесешь завтра в мастерскую Ашура. Туда же придет и казначей. Вы засвидетельствуете передачу денег на табличке, а потом, когда она высохнет, ты принесешь расписку в мой дом и получишь плату за изготовление таблички и ее доставку. Но — Я сделаю все это бесплатно, — возразил клинописец. — Нет, Руксин, — твёрдо сказал старец, — в денежных делах нет бесплатной работы. Если ты не возьмешь деньги за свой труд, то уже я буду должен тебе. Разве я так глуп, чтобы кидать в луны свою реку изобилия? И ты не кидай эти волны ни в мою, ни в свою реку. А я дам тебе особую молитву о реке Изобилия. Повторяй ее ежедневно, и воды богатства потекут в твою жизнь золотыми потоками. Молитва о реке Изобилия Река Изобилия — это не просто река, это дух щедрости, который одинаково добр, ко всем существам. К этому Духу обращаю я сердце свое и проливаю слова молитвы. Дух щедрости, поток мудрости и вдохновения. Ты течешь свободно, без препятствий, и каждый, кто входит в твои воды или пьет от них, получает свою долю богатства и процветания. Мудрость реки изобилия весьма поучительна. Чему она учит нас? Тому, что любой человек может достичь успеха и благополучия. Но мудрость эта доступна лишь тем, кто умеет слушать и слышать, кто видит глазами сердце. Зрячее сердце помогает увидеть путь, а четкие уши улавливают плеск волн в реке изобилия. Тот, кто умеет слушать и смотреть, всегда принимает правильные решения. Он находит выход в самых запутанных ситуациях. Он достигает своих целей, несмотря на препятствия. Что это за препятствия? Что это за каменные валуны, которые могут пресечь поток изобилия? Это наши долги. Невыполненные обещания, незаконченные дела, не отданные деньги либо вещи. Не бери чужого, не обещай сверх своих возможностей, а если дал слово, сдержи его. Все имеет свое начало и конец, поэтому, начав дело, обязательно доведи его до конца. И прозрачная, хрустальная вода реки Изобилия наполнит русло твоей жизни. Знай, каждый, кто пьет из реки Изобилия, получает новый опыт и новые знания. Он становится богаче внутри, а душевное богатство неизменно превращается в богатство земное, материальное. Река изобилия — духовная река. Богатство — это вопрос духа, а не жадности. Истинно богат тот, в ком живет дух мудрости и изобилия. «Дух реки изобилия, дух мудрости и щедрости, дай мне смелость войти в эту реку, открыть для себя новые горизонты. Дай мне самому стать рекой, чтобы течь свободно и щедро одаривать этот мир своими внутренними богатствами».